Глава двадцать Очень скоро выяснилось, что легализовать в настоящем времени наших гостей из прошлого мы не можем. Всякие криминальные хроники наших доблестных СМИ постоянно жужжат о коррумпированности чиновников разных мастей и, в частности, работников паспортных столов. И сделать паспорт нужному человечку вроде бы не проблема, но на практике мы совершенно не представляли, как найти этих самых продажных паспортисток. Да и крайне сомнительно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 бывший сослуживец братьев Винтеров, а Илья Ясулович взял на себя роль ученого-энциклопедиста. Благодаря своим немалым до 17 века знаниям, ну и, конечно же, нашей поддержке, майор и бывший аспирант довольно быстро вошли в местную элиту. Скопин-Шуйский после тяжелого экзамена лично назначил командира РККА начальником штаба новой армии и своим заместителем. А Илья, пройдя ознакомительную беседу,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 что сильно упрощало снабжение первой боевой эскадрильи ВВС Московского княжества. Потянулись однообразные дни, заполненные монотонной работой. Взлет, облет местности, посадка, просмотр видеозаписей. Летали по очереди. Маша иногда присоединялась ко мне и Мишке пассажирам. Эти серые будни немного скрашивали чудесные вечера, проводимые нами под открытым небом у костра.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 Князь Дмитрий, по недоразумению названный Донским, бездарно положил 15 тысяч человек, которые очень бы пригодились потом при обороне Москвы. Этот разговор мы продолжали за уютным столиком пивного ресторанчика Папаша Мюллер. После четвертой кружки свежего нефильтрованного пива Игорек даже достал нетбук и стал демонстрировать наработанный материал. Тут я обратил внимание на сидевшего за соседним столиком молодого парня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 Численность противостоящих войск была гораздо меньше 30 тысяч русских и 45 тысяч мамая. Подсчет людей был проведен удивительно точно Мишка составил для этого специальную программу. Завязка сражения началась христоматийно, но кульминация и финал прошли по-другому. Холодным утром 8 сентября 1380 года над холмистой местностью, известной теперь под именем Куликово Поля, долго стоял туман.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 Весь день, промаявшиеся от безделья, наконец получила возможность развернуться. Одним ударом добив остатки неприятельской пехоты, дружинники атаковали татарскую кавалерию. Те, не принимая бой, стали отходить, периодически огрызаясь контратаками. Вскоре все русское войско пришло в движение. Но татары, зайдя за Красный холм, сменили лошадей и на свежих конях легко оторвались от преследования и к вечеру присоединились к основному войску у реки Красивые Мечи.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 усаживаясь на предложенное место. Теперь я смог хорошенько его рассмотреть. Шикарный костюмчик не мог скрыть крепкой мускулистой фигуры. Лицо загорелое и обветренное. На правой щеке шрам. Даже то, как Андрей сел лицом ко входу, выдавало в нем представителя одной из древнейших профессий — военного. «Пивка за знакомство», — спросил Игорь. «Согласен», — ответил Андрей, вглядываясь на мелькавшие на экране ноутбука картинки.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 «Спасибо за информацию, Андрей. Раньше мне это в глаза не бросалось». «Да пожалуйста, Игорь. Рад помочь. Ваша версия полностью отвергает участие засадного полка. К этому есть какие-нибудь предпосылки?» сказал Андрей. «Вот тут загвоздка. Явных предпосылок нет. Но мы абсолютно уверены, что так называемый засадный полк не скрывался в лесу», ответил Игорь. «Долго объяснять причину нашей уверенности остается только поверить на слово».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 но это наверняка было бы сделано. У нас завязался оживленный аргументированный диспут, прерываемый только новыми глотками пива. Вскоре с Куликовской мы перешли на Бородинскую, в разборе которой Андрей тоже проявил незаурядные познания. Затем к обсуждению были приняты наполеоновские войны, за ними подвергся жесткой критике генерализмус Суворов. Ему досталось за полное пренебрежение к солдатским жизням в угоду своей доктрине только наступление. Потом мы плавно скользнули к войнам России и с Турцией. Затем мы добрались до Крымской войны, и после обсуждения Синопского сражения начались странные расхождения в информации. Сначала Андрей сказал, что не было ни высадки союзного десанта в Крым, ни осады Севастополь. Когда я поинтересовался, почему, Андрей ответил, что объединенный флот просто исчез на переходе от пролива Босфорг к полуострову.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 А по позе Гарика было видно, еще мгновение и он метнет у нашего собеседника тяжелую кружку. Тот взгляд Андрея упал на монитор. «Ага, теперь понятно, что натурные съемки. Так значит, вы действительно...» «Серега, что за хренотень здесь происходит?» Не убирая руку со своего метательного снаряда, поинтересовался Игорь. «Вот, Игорек, нам довелось повстречать своего коллегу. Прыгуна во времени», — ответил я. «Не по времени».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 Тут без пол -литра не разберешься. Официант, водки! А вы, значит, можете по своему желанию переместиться в любой век? Просил Андрей, наконец-то расслабляясь. Ну, в принципе, да, — ответил я. Но чтобы как ты, из измерений в измерении. Невероятная история. Если бы мы сами не прыгали, я бы вряд ли поверил. Слушай, Андрюха, а ты оказался в точности на том же самом месте? Абсолютно.